Часть первая. Из праха. Эпизод первый. Переезд возле моста Алнабрю. 1 ноября 1999 года. Серая птичка то пропадала, то вновь появлялась в поле зрения Харри. Он барабанил пальцами по рулю. Как медленно тянется время!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 «Давайте еще раз послушаем, что сказал президент журналистам полчаса назад». Это повторяли уже в третий раз. Харри снова представил себе вопящую толпу журналистов, лезущих за заграждение, а по другую сторону заграждения — людей в сером, которые не давали себе особого труда скрывать, что они секретные агенты, лишь пожимая плечами в ответ на вопросы.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 Снова голос по рации. «Центр, я 62 -й. Неизвестный автомобиль стоит у дороги в ста метрах от поворота на Леренскуг. Ответ центра. Низкий голос, картавый, бергенский выговор. «Подождите, 62-й. Проверяем. Тишина. «А туалеты вы проверили?» — спросил Харри, кивая на автозаправку «Эссо». «Да, на заправке никого нет, даже персонала. Только начальник».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 «Вот видишь», — сказал Харри и с досадой хлопнул по рулю. «Никакой слаженности. Действует кто во что гораст. Почему там торчит их машина, а мы об этом не знаем, а?» «Проверяют, как мы работаем», — сказала Элен. «Так, как они нас проинструктировали». «От тебя все равно мало что зависит, так что перестань жаловаться», — сказала она.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 ведь зимой после окончания курсов он не сдал зачет по стрельбе. В общем-то, ничего особенного, но с ним такое впервые, и это крайне неприятно. Конечно, ему проще взять и пересдать, а некоторые сдавали стрельбу по 4-5 раз. Но Хари под тем или иным предлогом с этим тянул. Снова треск в рации. Пункт 28 пройден. Это был предпоследний пункт в округе Румерике.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 Харри взглянул на часы. «Итак, они будут здесь через три минуты. Я настраиваю рацию на полицейский округ Осла. Проверь все еще раз». Рация засвистела, заверещала, но Элен закрыла глаза и сосредоточенно вслушивалась в череду поступающих подтверждений. Потом сняла наушники. «Все на месте, все работает». «Спасибо. Надень шлем».